— Все верно, сэр? — Нечасто встретишь гнома-алхимика. По-моему, ваш народец, как правило, вкалывает в плавильнях своих дядюшек или еще каких-то родственников. — Честно сказать, с металлами у меня не ладится, — пробормотал гном. — Гном, не ладящий железом? Это что-то новенькое. — Да, такое редко встречается, сэр. Но я неплохой алхимик. — Член гильдии? — Больше нет, сэр о и как же ты покинул гильдию через крышу сэр но я точно знаю где ошибся подмешал кое-что лишнее вймс откинулся на спинку кресла «Алхимики всегда что-нибудь взрывают но я ни разу не слышал чтобы их за это выгоняли из гильдии это потому что еще никто не взрывал совет гильдии сэр что весь совет во всяком случае, его недвижимую часть. Опустив взгляд, Ваймса обнаружил, что его рука автоматически открыла ящик стола и что-то нащупывает внутри. Решительным движением он задвинул ящик и, чтобы занять чем-то руки, переложил пару бумажек перед собой. «Твоя фамилия, парень?» Гном сглотнул. Очевидно было, что этого момента он боялся больше всего. задранет сэр». Ваймс даже не поднял глаз. «Ах да, точно. Именно так здесь и написано. Стало быть, ты Субервальских гор?» «Ну, как? Так точно, сэр», — удивленно подтвердил гном. Люди, как правило, не разбирались в кланах гномов. «Констебль Ангва оттуда же», — пояснил Ваймс. «Сейчас. И тут написано, что зовут тебя...» У Фреда такой неразборчивый почерк. Э -э, пути назад не было. — Шельма, сэр, — признался Шельма-Задранец. — Шельма, значит. Понимаю, древнее и имя старые традиции. Шельма-Задранец. Хорошо. Задранец внимательно посмотрел на Ваймса. Лицо командора стражи хранило каменную невозмутимость. — Так точно, сэр, — «Шельма задранец», — сказал он. И на сей раз ни один мускул не дрогнул на лице Ваймса. «А отца его звали Прохвост, Прохвост задранец», — добавил Шельма с видом гнома, у которого болит зуб и который не может удержаться, чтобы еще раз не ткнуть в него языком. «Неужели? А деда звали тот еще задранец». Не следа». Ни тени ухмылки не промелькнуло на лице Ваймса. Командор просто отодвинул бумаги. — Ну что ж, за задранец, скажу прямо, мы тут дорожим жизнями. Не только нашими, но и горожан. — Конечно, сэр. — Мы здесь ничего не взрываем. — Разумеется, сэр. У меня тоже не все взрывается. Бывает, пошипит-пошипит и перестанет. Ваймс побарабанил пальцами по столу. Как у тебя с мертвецами? Жертв не было, сэр. Только легкие контузии. Ваймс вздохнул. Попробую объяснить. Я знаю работу стражника. Чтобы быть хорошим стражником, нужно в основном много ходить и разговаривать. Но есть много вещей, в которых я ничего не понимаю. Допустим, находишь на месте преступления какой-то серый порошок. Что это? Я этого определить не смогу. Но вы, ребята, знаете, как смешивать всякие штуки в чашках. И наверняка сумеете это выяснить. Может, порошок как-то связан с причиной смерти? А вдруг это яд? В общем, нам нужен кто-то, кто разбирается в оттенках печени. Чтобы этот человек, или гном, неважно кто, посмотрел на мою пепельницу и сразу определил, какие сигары я курю панател и фабрика горлодера» автоматически отреагировал за дранец. «Ух ты!» «У вас на столе сигарная обертка, сэр». Веймс посмотрел на стол. «Но я не о том», — наконец ответил он. «Иногда это определить легко, иногда не очень, а иногда мы даже не знаем, правильный ли вопрос мы задаем». Веймс поднялся. «Не могу сказать, что я в восторге от гномов». «Хотя я и троллей недолюбливаю, и людей признаться тоже, так что в моих глазах вы все равны. Но к делу, ты единственный претендент на это место».